Глава первая. Горинск. Светлое настоящее. Интернет-ресурс «Другой город». Город Горинск скоро станет столицей российского беспредела властей. Полная безнаказанность представителей так называемой «золотой молодежи» начинает вызывать не только гнев, но и страх, ибо теперь за свою жизнь опасаются даже старики. Не далее, как вчера... Группа молодых парней, приехавших в ресторан на роскошных иномарках, устроила стоянку прямо на тротуаре. А когда местный житель попробовал протиснуться между мерседесами и ландкрузерами, те самые золотые мальчики сбили его с ног и буквально отпинали на проезжую часть. Вызванный жильцами соседнего дома наряд полиции даже не подошел к правонарушителям, а лишь скромно потоптался возле входа в ресторан и вскоре уехал. Мы обратились за разъяснением к начальнику РОВД, однако он не соизволил дать ответ и порекомендовал сидеть тихо. Вот такие порядки теперь в нашей демократической стране, где простым людям просто не оставляют места под солнцем. На свидание Толик отправился в самом отвратительном настроении. Не верил, что Ольга придет. Вчера вроде обещала, но сегодня вдруг смс -кнула, Могу задержаться. Отправила смс. Здесь и далее арготизмы и сленговые выражения различных слоев общества, социальных и профессиональных групп. Словом, если вдруг кто чего не поймет, есть интернет. В ее варианте это может быть и «никогда» и «жди-жди». То ли бы и не ждал, да больно уж хороша зараза. То ли с конкурса красоты сбежала, то ли до Голливуда не доехала, а села в Горинске, хотя это явно не ее уровень. Кафе «Волна» — тусовочное место молодежи, не дешевое, но и не элитное. Тут за бокал пива не надо платить штуку. Однако ужин легко может облегчить кошелек на несколько тысяч. Не то чтобы денег у Толика не было, просто тратить их впустую он не хотел. А что впустую — это уже к гадалке не ходи. За все время знакомства с Ольгой он дальше обнимашек не прошел. Лапать себя она еще позволяла, но вот чтобы пустить в постель, Фига! И что толку тратить бабло на бесперспективную девку? Вот и маялся Толик, сидя за столиком у окна и потягивая ананасовый сок из высокого бокала. Надо рвать с этой фифой, но язык не поворачивается послать, и рука не поднимается махнуть. Все остальное поднимается, а рука нет. Весна постепенно уступала место наступающему лету. Девчонки давно сменили брюки на короткие юбки и от обилия голых женских ног рот обволакивала сухость, а сердце ухало словно барабан. Вон они, молотки, фланируют по улице, демонстрируя подтянутые за зиму в фитнес-зале фигурки, обнаженные бедра и обтянутые тонкими маечками груди. И каждая вторая без лифчика. «Час», — решил про себя Толик. «Час, жду». А если нет, тащиться к ее дому было глупо, да и стрёмно. Ольга жила с родителями в хозяйском доме, в самом престижном районе города, где обитали сплошь чинуши городской и областной администрации, некоторые бизнесмены из приближенных к власти и прочие сливки общества. Да и подойти к дому непросто. Высокая ограда, охрана на воротах, видеокамеры. Надо звонить, просить, чтоб пропустили. Месяц назад Толик с дуру принял приглашение зайти на минутку, так от злости едва не лопнул. Охранник, мужик лет сорока, снисходительно смотрел на визитера, пришедшего, а не приехавшего на машине, пока старшей смены созванивался с Олей, а потом неохотно открывал ворота, пропуская явно нестатусного гостя. Больше ходить к этому дому Толик не собирался. Даже если не Олька, а ее папаша, чинуша немалого ранга, позовет. Ну ее к черту, эту элиту. Зарок себе Толик дал. Но через полтора часа все же сел на маршрутку и поехал к Олиному дому, решив позвонить ей уже с места. Повезло, маршрутка уже стояла на остановке, и Толик плюхнулся на свободное место, доставая смартфон. Может быть, лучше бы было, если бы он припоздал, не приехал так быстро. Но тут не угадать и обратно не отыграть. Ольку он заметил сразу. Она стояла возле черного лексуса, небрежно положив руку на капот. А рядом стояли два парня, что-то азартно обсуждая. Причем один держал руку на Оленом плече, против чего та явно не возражала. Толик замедлил шаг, решая, как быть, но все же пошел на сближение. Взгляд прикипел к лежащей на Оленом плече руке. В голове привычно зазвенела пустота, как перед боем, а пальцы начали подрагивать от избытка хлынувшего адреналина. На звук шагов обернулись все трое. Ольга равнодушно скользнула по нему взглядом, безмятежно улыбнулась, даже не сделав вид, что смущена. — Привет! — негромко произнес Толик, старательно глядя только на нее. — Салют! — откликнулась она. — А ты чего здесь? Тот, что держал руку на ее плече, повернулся, Бросил на Толика цепкий взгляд, разом распознав обычного человека не из своих. Отметил купленные на рынке кроссовки, заурядные джинсы и такую же заурядную футболку. Он медленно убрал руку соленого плеча, достал из кармана фирменных, явно внашитых на заказ, брюк, несколько мятых бумажек по тысяче рублей, и небрежно протянул Толику. «По субботам не подаю, но на бедность. Держи, мэн». Второй парень гоготнул, тоже полез в карман, потом тронул висящую на поясе сумку. А Олька даже не отреагировала и упорно молчала. — Ты освободилась? — врасонемевшими губами произнес Толик, давя в себе ярость. — А ты увести ее хочешь? — встрял щедрый меценат. — На троллейбусе или как? Оля не первый день знала Толика и кое-какие его привычки уже изучила. По легкой бледности на его щеках и едва заметному прищуру, а также по полной неподвижности поняла, что тот в шаге от срыва. Вспомнила, что еще до армии Толик получил звание КМС по боксу, и что на пару со своим дружком Генкой мог легко выстоять против четырех-пяти противников. Сама года три назад видела. Чуть заметно нахмурившись, Оля шагнула вперед и хотела опустить руку приятеля с деньгами, но не успела. «Токсина ему», — тихо произнес Толик, переводя взгляд на дарителя. «Найми и вали отсюда, чтобы я тебя больше возле Ольки не видел. Понял, чмо позорное?» Приятель Оли ростом Толику не уступал и выглядел далеко не хиликом, но говорил как-то фальшиво. Однако главное уже сказал и указал на место взорвавшемуся простолюдину. «Где-то там...» В далеком небытие прадеды обоих парней дружно вздрогнули от ужаса, ибо некогда отдали свои жизни за то, чтобы больше никто никогда на русской земле не мог говорить другому такие слова. Толик покосился на встревоженную Олю, перевел взгляд на наглеца, взял из его руки купюры, отметив довольно оскал золотого мальчика, сжал их в кулаке, И резко, без замаха, ударил точно в подбородок врага. Тот рухнул, как подкошенный, словно из него вытащили стержень. Оля вскрикнула. Толик бросил на поверженное тело деньги и шагнул к девушке. Он даже не знал, что сказать, давя в себе желание просто обматерить эту дуру, но приятель побежденного, выйдя из оцепенения, вдруг сунул руку за спину и вытащил пистолет. Это был Вальтер ППК самая знаменитая модель известной фирмы, старая, но не потерявшая своей главной способности — поражать цели. «Сука!» — нервно и излишне громко выкрикнул второй представитель элиты и направил оружие на Толика. Тот успел оттолкнуть оцепеневшую Олю в сторону и шагнул к противнику, быстро соображая, травмат это или нет. Выстрел бабахнул как-то приглушенно, сильно ударило в левое плечо, Но Толик устоял на ногах, от неожиданности не почувствовав боли, и опять шагнул вперед. Стрелок вновь надавил на спуск, но выстрел не прозвучал. Побелевший от напряжения палец опять вдавил крючок, и снова без толку. Передернуть затвор и дослать новый патрон стрелок не догадался. Боль пришла, когда Толик взмахнул левой рукой, отбивая оружие в сторону. И удар вышел сильнее, чем хотелось, как раз из-за боли. Второе тело растянулось на асфальте, при этом горе-стрелок угодил затылком на бордюр, издав глухой звук. Только тогда Оля выплыла из оцепенения и закричала. Когда приехала полиция, Толик сидел на бордюре, прижимая носовой платок к плечу и смотрел мимо стоявшей у машины Оли. Тот, кто отдал Толику деньги, с трудом вставал на ноги, кривя губы. Второй так и лежал без движения, разбросав руки. Полицейские сразу прибрали пистолет, осмотрели его и только потом обратили внимание на людей. Рослый, упитанный сержант всмотрелся в лицо лежащего парня и хмыкнул. — Это же сын левника, а этот — Забордян-младший. Сержант бросил на Толика злой взгляд. — Это ты их? Толик с трудом встал, чувствуя головокружение, и негромко ответил. Этот стрелять начал. Второй полицейский повертел в руке пистолет, зачем-то понюхал ствол. Да. Сержант недоверчиво покрутил головой и подошел к Толику вплотную. Кровь на футболке и прижатый к ране платок словно не заметил. Ткнул кулаком в грудь Толика. А, по-моему, это ты хотел их убить. Оля обхватила себя за плечи, сдерживая дрожь. Ей хотелось что-то сказать, объяснить но необъяснимый страх словно сковал губы. Она только ойкнула, когда сержант обошел Толика сбоку, словно желая подойти к машине, а потом вдруг с разворота сильно ударил его по затылку. Толик едва устоял на ногах, возмущенно вскрикнул и попытался разорвать дистанцию, но второй удар в спину бросил его на асфальт. Боль в ране стеганула вдоль плеча, в глазах заиграли черные круги. Следующего удара он не почувствовал. Второй полицейский не понял, с чего вдруг старший экипажа завелся и стал сбивать парня. Но спрашивать не стал. Давно уяснил, раз сержант что-то делает, мешать нельзя. А лучше помочь, так выгоднее. И он, подловив момент, тоже ударил Толика ногой. Вышло плохо, вскользь, и полицейский едва не растянулся на асфальте под хохот сержанта. Толик почти потерял сознание, с трудом перекатываясь на асфальте и прикрывая живот руками. Он так и не понял, почему полицейские бьют его, но спрашивать и не думал. Визг тормозов подъехавшего внедорожника Толик не расслышал, зато громкий окрик разобрал и голос узнал, голос его давнего друга Генки, и только тогда потерял сознание. Старший сержант ОМОНа Геннадий Лоскутин в составе наряда прибыл к месту происшествия с задержкой. Их вообще не хотели отправлять, но кто-то из бдительных граждан позвонил и сообщил о стрельбе. Вызов с диспетчерской поступил в штаб Амона, и командир дал приказ проверить сигнал. В преддверии грядущего праздника города принимались повышенные меры безопасности. Избивающие какого-то парня полицейские особого удивления у ОМОНовцев не вызвали, в последнее время таких эпизодов было все больше. Били, шмонали, забирали телефоны, деньги, кредитные карты, заставляя людей называть пин-коды. А замолчание опять били. Дошло до того, что при виде полицейской машины люди просто разбегались. Но потом Генка вдруг опознал в жертве Толика Рывнова, быстро выскочил из машины И заорал «Стоять!» Следом за старшим наряда выскочили еще два бойца. Вспотевший сержант остановился и недовольно посмотрел на ОМОНовцев. «Че надо?» Лоскутин, не слушая его, подбежал к Толику и поднял его голову. Потом обхватил за плечи и повернулся к своим. «В машину!» На следующее утро Толика отпустили из отдела полиции. Правда, радости этот факт не вызывал. За прошедшие сутки произошло столько событий, что сил на какие-то эмоции просто не хватало. Благодаря Генке его отправили в больницу, где произвели несложную операцию по извлечению пули. Повезло, что патрон был слабый, 7,65 Браунинг. Пуля зашла неглубоко и не тронула кость. Порвала мышцы, несколько мелких сосудов и застряла под ключицей. Да еще Толик сумел остановить кровотечение. Затем обработали раны на затылке и спине. Это уже подарки полицейских. А главное, зафиксировали все в справке, дав тем самым хоть какую-то защиту парню. В полиции, куда потом отвезли Толика, его допрашивали оперативники и следователь. И тут Генка выручил, позвонил матери Толика, объяснил ситуацию и подсказал, что делать. А еще дал телефон нормального адвоката, благо, что хватило денег на его услуги. Генка и Толику успел шепнуть, как себя вести, не давать показаний до приезда адвоката и терпеть. Больше ничего боец ОМОНа сделать не мог, ни его епархия. Только предупредил того сержанта-садиста, что можно и огрести за беспредел. С ОМОНовцем сержант спорить не стал. Зло скривился, но все руки больше не распускал. И то благо. На допросе... На Толика носили с двух сторон, обвиняя его в покушении на убийство и зверском избиении двух законопослушных граждан. Толик, как и было велено, ждал адвоката, лишь упомянул о пистолете и ранении, на что следователь издевательски заметил, что никакого пистолета не было, мол, и ранение, не настоящее на арматуру напоролся. Бить Толика не стали, но на психику надавили совсем всем умением. Яркий свет в глаза, дикий ор на ухо, сигаретный дым клубами и угрозы таких ласк, после которых человек живет недолго и весьма болезненно. Следователь четко выгораживал мажоров, выставляя только отъявленным бандитам. Требовал признаний, совал ручку и бумагу и намекал на знакомство со злыми сидельцами в СИЗО. Приехавшего адвоката мариновали час, не допуская к клиенту. За это время замначальник РОВД успел переговорить с отцом Забордяна, получить презент и пообещать, что его сынок выйдет сухим из воды. Впрочем, ничего особенного Забордян-младший и не сделал. Стрелял его приятель, вот с тем еще надо поработать, когда выпишут из больницы. Владелец раритетного пистолета Вадим Левняк отлеживался в больнице с не самым хорошим диагнозом. Под стражу его, конечно, не взяли. Когда, наконец, адвокат увидел Толика, был уже вечер. Еще пару часов ушло на разбирательство. Адвокат честно отрабатывал гонорар и сумел повернуть дело в иное русло. Часть обвинений Толика сняли, но потерпевшим упорно не признавали. Приехавшую в отдел мать Толика к сыну не пустили, и уставшая на работе женщина почти до ночи стояла возле отдела полиции. Из помещения ее выставили без всякого предлога. «Думаешь, соскочил?» — зловеще проговорил Толику следователь. «Да хера! На суде по полной раскрутят, пойдешь зону топтать чушкарем! А пока живи!» Несмотря на все усилия адвоката, Толика продержали в отделе до утра. Следователь все строил планы, как бы незаметно вывести строптивого мальчишку в другой отдел и там допросить с пристрастием. Столь похвально рвение было простимулировано хорошей суммой из рук отцов-мажоров и вполне конкретным обещанием обеспечить следователю свой дом за городом. Но чертов адвокат сломал планы. Убрать его из отдела не получалось, а увозить Толика в наглую следователь не рискнул. В конце концов, было решено перенести работу с клиентом на следующие дни. Возле отдела Толика встретила мать и на такси отвезла домой. Толик всю дорогу молчал и дома сразу ушел в свою комнату. Помимо всех прелестей знакомства с правоохранительными органами, его мучила одна мысль. Ольга фактически предала его, дав показания, что именно он напал на нее и обоих парней, а те только защищались. Мысль о такой подлости не давала парню покоя, и он проклинал продажную подружку, страстно желая высказать ей все это в лицо. Днем пришлось снова ехать в полицию. Толик с подачи адвоката подал заявление о покушении на убийство. Два часа мыкался с бумагами, пока не приехал адвокат и не настоял на приеме заявления. Следователь откровенно заявил, что работать по заявлению не будут. Столь наглое поведение вывело Толика из состояния апатии, и он почти крикнул в лицо служителю закона. «Но вы же полиция! Вы обязаны!» Адвокат одернул клиента и вежливо распрощался со следователем. А на улице растолковал удрученному Толику, что обязаны полиция и следователи только своему начальству, а на законы и прочие мелочи им наплевать. «Как ты до 20 то до двадцати лет дожил-то? Дитя малое! Радуйся, что тебя просто не пристрелили!» «Почему?» Адвокат усмехнулся. «Наивность парня поражала!» «Потому что, дружок, здесь рулят бабки и власть, что сейчас почти одно и то же. Те, кого ты зацепил, люди очень богатые и очень влиятельные, а полиция всегда готова ему служить. Как то сержант, что месил тебя днем при свидетелях. Кстати, нам еще в управление собственной безопасности надо. На него и его дружка заявление составить. Там тоже не будут ничего делать. Посмотрим?» – пожал плечами адвокат. Кстати, ты где работаешь? В техремонте. А что? Хорошее место. Да. Место и впрямь было неплохое. Толик с детства любил копаться в разной технике, мечтал поступить в институт, но денег на обучение не было, а бесплатное образование осталось в далеком прошлом. Сейчас он с подработкой получал почти 40 тысяч в месяц, иногда и больше выходило. Толик планировал поступать на вечерний, Хотел стать инженером». «А что?» — повторил он вопрос. Адвокат пристально посмотрел на парня, потом все же сказал. «Скорее всего, работу ты потеряешь». «Почему?» — искренне изумился Толик. «Левняк-старший, хорошо знаком с хозяином техремонта, шепнет ему, чтобы тебя убрали». «Да ладно!» — не поверил Толик. «Я на хорошем счету, повысить обещали». Начальник намекал, что и с институтом поможет. Адвокат пожал плечами. «Что тут скажешь? Парень не глуп, но наивен». «Ладно, поехали. Дел еще много». «Да, вы ведь с матерью живете». «Живем». «А родня еще есть?» «Тетка в Пскове, сестра отца. А что?» «Да уехать бы вам. Здесь могут достать». «Эти?» — мотнул головой Толик, непонятно кого имея в виду. — И те, и эти. В Горинске вам туго будет. Предсказания адвоката сбылись. На следующее утро мать Толика едва не угодила под машину. БМВ темно-синего цвета вдруг выскочил на тротуар и прошел юзом вдоль ограды. Женщина увидела машину в последний момент и успела отпрыгнуть в сторону. Из машины выбрался здоровенный мужик, зло посмотрел на женщину и рявкнул. «Скажи своему выродку, чтобы заявление забрал, а то до суда не доживете. Ясно? Курица старая!» Машина рванула с места и исчезла за поворотом. А женщина еще несколько минут стояла на месте, унимая бешеное сердцебиение и преодолевая слабость в ногах. Потом Толик долго успокаивал мать, сдерживая ярость, и страстное желание пойти и набить морду всем этим ливнякам и забордянам. — Может, и вправду уехать, — прошептала мать. — Квартиру продадим, работу в Пскове найдем. — Это наш город, мам! — возмущенно выкрикнул Толик. — Почему мы должны уезжать? — Это не наш город, сынок. Это уже их город. Житья они нам не дадут. Вечером зашел Генка. Форму снял нацепил старые джинсы и льняную рубашку оливкового цвета. Приветливо кивнул матери и увел Толика в его комнату. «Спасибо тебе», — запоздало поблагодарил приятеля Толик. «Спас тогда». «Ничего. Главное, выжил. Что у тебя?» «Я заявление написал. Эти двое тоже. Адвокат сказал, что огнестрел просто так не скрыть, так что вроде шансы есть». Генка покачал головой пойми не будет никакого разбирательства судье гостиниц занесут и отправят он тебя леса валить лет на десять как так олька то показания дала дала помрачнял толик типа я напал а эти перцы оборонялись вот сука ругнулся генка говорила тебе не хрена на нее западать а сам то не удержался толик дарми вместе за ней бегали «Бегали. И после армии бегали. Только я еще тогда понял, что она за человек. У нее бабки и шмотки на первом месте. А таких, как ты, и я не замечает. Поэтому и к этому гондону прилипла. Они для нее свои. А мы? А мы, друг мой талян, нищеброды, быдло. Ты полсотни в месяц имеешь? Ну, чуть поменьше. Тебе повезло. Есть работа». — У нас неплохо платят, но все равно мы для них плебс. Не рабы, но где-то рядом. — Завидно, что она со мной. — Толик оборвал себя, вспомнив предательство Оли. Генка засмеялся. — С тобой, конечно. И ее папаша второй особняк достраивает. — В городе? — Ха! — Генка фыркнул. — В Италии! Знаешь, сколько они гребут? Бюджет пилят еще до его принятия. Там не особняк. Там поселок можно выстроить. Ладно. Он махнул рукой, обвел взглядом комнату. Здесь все было, как и до армии. На серванте кубки и грамоты за соревнования, в углу на крюке груша, под ней гантели. В другом углу стоял и компьютер, рядом диван. «На маму напали», — сказал Толик. «Утром». Генка помолчал, почесал нос. «У тебя оружие есть?» «Какое?» — не понял Толик. «Гаубица, блин! Ружье есть?» «Нет, я не оформлял». «Вот именно. Плохо. Так хоть дом бы защитил». «Думаешь, надо?» «Я могу. Уже нет. Здесь ты ничего не купишь. Разрешители не подпишут заявление». Сотрудники лицензионно-разрешительного отдела. «Почему?» Генка вздохнул, с жалостью посмотрел на Толика. «Ты наивный, как чукотский сапог. Толик, проснись!» «Ты под следствием. Пока оно идет, ты даже думать обо всем забудь. Да и потом не факт, что позволят. В городе вся верхушка и барыги друг друга знают. Один шепнет, второй кивнет, и все». Слова Генки перекликались со словами матери, и Толик промолчал. Он вдруг понял, что последний год после армии жил в каком-то полусне. Работа, тренировки, Ольга, посиделки с приятелями, свой мирок, за который он не хотел выходить. А теперь оказалось, что мерка и нет. Подруга предала, власть готова сожрать, богатые подонки застрелить, и никто не поможет, не заступится. Он и впрямь после армии захотел покоя, и убедил себя, что все идет неплохо и жить можно. И правда, наивный дурак. — Ладно, не страдай, — хлопнул его по плечу Генка. — Прорвемся. Только мать с работы встречай и сам смотри по сторонам. Носи с собой отвертку или шило. Не забыл, как пользоваться? Толик кивнул. — Если эти пеньки предложат мировую и заплатят, соглашайся. — Зачем? «Потому что законным образом ты их не победишь. Останешься ни с чем. А так, хоть компенсация за ранение. Понял?» В понедельник утром Толику объявили об увольнении. Начальник, пряча глаза, предложил написать заявление, потом отсчитал деньги. «Держи, это за последний месяц премия и компенсация за быстрое увольнение. Извини». Винить начальника было не в чем. Толик пожал ему руку и вышел за ворота. Предсказания адвоката и Генки сбывались с пугающей скоростью. Вечером мать сообщила, что ее переводят из цеха, где она работала оператором, в простые рабочие. Вместо 20 тысяч будет получать 14. Родители мажоров мстили подло, но успешно. Наученный горьким опытом, Толик не стал качать права, не побежал в суд и даже не выругался. Его грубо втолкнули в реальность, от которой он целый год успешно прятался. В сети Толик списался с приятелями по секции, упомянул о своем несчастье. Ему тут же накидали ссылок на подобные случаи в городе и по стране. Толик опешил. Он и не знал, что подобное пережили тысячи человек. В ответ написал, что с этим надо как-то бороться, пока и вправду в рабов не превратили. Приятели позубоскалили и сменили тему. Через день он встретил в магазине одноклубника по секции бокса. Тот приветливо кивнул и спросил, «Ну что, пыл праведного гнева не угас?» «Это ты к чему?» «Да так. Зайдем в бар, напьемся апельсиновым соком». Толик пожал плечами. «Ну, пошли». В баре приятель уединился с какой-то подружкой, а к Толику подсел молодой мужчина и сходу сказал. — Ты, Толик? — Здорово, я Макс. — Есть тема. Пообщаемся на улице. На провокатора он не очень походил, и Толик после недолгого колебания вышел вслед за ним на улицу. — Работу ты потерял, — начал Макс. — С законом и дельцами проблемы. — Это плохо. — А ты кто? — Тот, кто может предложить тебе дело. — Интересное. И шанс. — Какой? — Перестать быть биомассой. Опять почувствовать себя человеком. Хотя бы как в армии. Ты же в разведке служил? — Да, разведрота, — растерялся Толик. — Ну вот. Забыть вряд ли все успел. Ты вон на форуме плакался и сокрушался, что простой человек ничего не может. — Один, да. А если не один? — И что надо делать? «Идти морды бить?» «Можно, но непродуктивно. Бить надо не по отдельным мордам, а по системе. Хотя и по мордам иногда неплохо», — рассмеялся Макс. «Завтра покажу тебе одно место и познакомлю с хорошими людьми. Посмотришь тогда и решишь, как быть. Идет?» Толик чуть помедлил и пожал протянутую руку. «Идет».